Глава двадцать первая. Дрон пролетел слишком близко. тяга срисовал. Отметив в голове грохот стрельбы в стороне от заправки, упал на грунт, винтовка легла на удобный камень. Выстрел. «Здесь вам не тут», — подумал я, наблюдая за тем, как начавший маневр разворота беспилотник крутнулся в воздухе и полетел в кусты, благополучно там пропав. «Что за цирк?» Два БТРа, о которых писал охотник, бездействовали. Один уткнулся носом в ржавую колонку и дымил задней частью, а второй вообще лежал кверху брюхом в канаве. Краем глаза замечаю, как со стороны города приближаются разнокалиберные точки. Не внешники и, судя по рваным движениям, не люди. Не просто зачистить целый город, но то не главное. Как такое мог устроить свежак? И кто тут кого зажимает? Ответ был в видневшейся слева рощице. Ближайшие две группы отстреливались куда-то между деревьев. Понятно в кого. Крестник огрызался. Внешники же, несмотря на то, что находятся в игре, не рисковали. Блеснул шлем. Я выстрелил. Пришлось менять место. Вокруг заплясали пулевые фонтанчики. Теперь я со стороны крестника, но чуть южнее. Система. Внимание! Запуск тестового режима персоналу предписано покинуть кластер номер тл двадцать четыре пятьдесят один внимание запуск тестового режима персоналу предписано покинуть кластер номер тл двадцать четыре пятьдесят но один что то новенькое а плевать чат Инаки. я слева охотник не ответил зато дал короткую очередь Я высунулся, оценив обстановку, и пополз в северо-западном направлении. Недалеко вскоре послышалась возня и стрельба, судя по всему, в крестника. Ушла простая РГДшка, бросил, залег. Неудобно воевать с телепортером, правда? Взрыв. Заголосили в две глотки. Ориентируясь только на звук, дал пару очередей и сразу прыгнул на место первой дислокации. Охотник выпустил длинную очередь, и тут оно случилось. Удар. Даже не так. Удар! У меня было обычное для тех времен детство. Школа, дворовые друзья, с которыми я излазил все городские стройки. Как-то мы добрались до старой нефтебазы с прилегающему к ней тепловозному депо. Много емкостей, воняло мазутом. И я не нашел ничего интереснее, чем забраться в одну из железнодорожных цистерн. Пустая, к счастью, хватило ума кинуть внутрь булыжника. Сильно воняло химией, но мне было интересно, каково там внутри. Ну и спустился по приставной лестнице. А сосед Сережка не придумал ничего лучше, как шарахнуть по емкости большой кувалдой. Где он ее нашел и как поднял? Мне в тот момент было глубоко плевать. От звона в ушах я оказался на коленях, но все же умудрился выбраться и даже навалять балбесу. Но в этот раз... Гигантская кувалда вдарила по небесам оглушающим грохотом госять тем самым свет и роняя все что двигалось насекомые птицы падали в темнеющую на глазах траву рассыпаясь черной пылью воздух вдруг стал осязаемым касаясь лица он стекал на землю вместе с чем то теплым и густым я лежал придавленный этой силой с трудом поднял казалось чужую руку и коснулся скулы текло из ушей ветерня была в крови да из глаз и носа тоже не влага сочилась гадство Вот тебе и обратка. Система, уходи, черный кластер тебя уничтожит. Вот уж хрен вам, я не местная цифра, я другой. Оперся на четыре конечности и попытался встать. Как ни пыжился, получилось только на четвереньки. Будто прессом придавили. Сквозь боль и путаницу мыслей я чувствовал, что дары работают. Возможно, не точно, но я все же прыгну. Но сначала крестник. Где ты? Черт тебя дери», — сказал я, взглядываясь в темнеющий горизонт. Кровь так и капала с лица. Прыжок. Прямо так, на четвереньках. И я уже рядом со внешниками. Тех корежила и выгибала во все стороны. Непонятно, почему не выходят. Ведь у них есть выбор. Неужели тестовая чернота воздействует на мозг? Достал пистолет, пристрелил обоих. Не нравилось мне смотреть на мучения. Следующий прыжок. Охотник неподвижно лежал за березой. «Так не пойдет», — подумал я, разглядывая темнеющее с кровавыми подтеками лицо. Схватил его за ботинок и портанулся. «Орх!» Элитник, грызущий собрата поменьше, вскинул уродливую башку. «Так тоже не пойдет. Прыгнул не туда, еще к элите. Чуть ли не впасть». Сас реагировал быстро. Не зря вершиной зовется. «Рубер, к черту! Рывок ко мне!» Урх! Я только и успел пилюлю проглотить, прежде чем слинять. Охотник Слава Стиксу начал шевелиться, затащил его в пустующий КПП у внешнего кольца, сам же устроился на стуле дежурного. Картина произошедших перемен радовала и одновременно беспокоила. С одной стороны ворота форта нараспашку, а с другой, восточной, наблюдалась до боли знакомая картина. Чернота, как чужой лес, возвышалась на многие сотни метров. Катька как-то рассказывала про местные черные кластеры, вернее, про то, что их еще тестируют, но уже скоро. Получается, админы запустили тестовую локацию, точнее, режим, только для того, чтобы прищучить меня? Нет, мне, конечно, льстит подобное внимание, но и напрягает. Рассчитывали меня этим вырубить? Не срослось. Так ведь и внешников не пожалели. За это я их не осуждаю, просто не нравится отношение. Плевать на все и всех, главное — добиться результата. Так может мыслить только один вид животного — человек разумный. И сказать, что я давно живу, но повидать кое-что довелось. Люди разные бывают. Добрые, злые и даже откровенно плохие. Со всякими сталкивался, а совсем недавно, по моим меркам, я познакомился с чуждым искусственным разумом. И что сказать? Цифры проще. Можно сравнить с детьми, но это будет неправильно. Дети рано или поздно вырастают, их разум другой, изначально, и я не вижу в них зла. Наказать, конечно, могут, но то лишь возмездие, взять того же Суворова. Стереотип прожженного вояки и что-то свое, чего стоят его слова «спасибо за науку». Громова, несмотря на наложенный характер и размеры, имеет свою неповторимую изюминку. Про Марьяну можно помолчать. Что-то не в ту степь, видать, соскучился. «Где это мы?» Кривясь и поёкивая с пола поднялся крестник. — Погоди, это их база? — Ага. — Ух ты! — У тебя всё лицо в крови, — сказал он, потирая своё. — Ой, а что было-то? Ответить мне не дали. Из ворот выскочило что-то типа шахид-мобиля, и на всех парах понеслось к черноте. Пулемётчик в кузове дал длинную очередь вслед, и было в кого. Из тех же ворот бесшумно выскользнула огромная кошка, и гигантскими прыжками припустила за добычей. Догнала бы на раз-два, но водитель не придумал ничего умнее, чем заехать в черноту. «Подросла стерва!» — улыбаясь, бросил охотник. «И стало лучше слышать», — добавил я, глядя на то, как Машка хищно развернулась. Пристальный взгляд мутно-зеленых глаз меня нисколько не смутил, да и сама бывшая львица нападать не спешила. Услышала охотника, несмотря на то, что он говорил негромко и за стеклом, Прекрасно нас видела. Здание КПП — смехотворная преграда для такой мощи. Но она предпочла вернуться в крепость. Махнув на прощание хвостом, скрылась за воротами. Кому-то там не повезет. Ну а мы что? Я выбрал это место по одной простой причине. Здесь будут искать в последнюю очередь. Как ты сказал, какой-то мудрец. Если хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. «Давай-ка перекусим», — предложил я охотнику. Махнул в сторону кулера. Финдосы не могут без удобства. Умыться не помешает. «Что дальше?» — спросил крестник после перекуса. «Немного переждем и уходим на другой кластер. Эту красоту, я кивнул на сплошную черноту на востоке, ради моей поимки соорудили». «Жуткое зрелище! Меня там сразу вырубило!» — охотник поежился. «Запомни, эта дрянь действует на мозги. Что-то они там перемудрили». «Так что не думай туда соваться», — парень кивнул. «Не знаю, что они еще придумают. Боты, потом это дерьмо. Но, будь уверен, ничего приятного». Поговорили о том, о сем. Охотник вспомнил свою жизнь в детском доме, затем о войне. Размышляя над тем, как тут все устроено, я не заметил, как уснул.